Глава 16. Разрушать всегда легче, чем созидать. Любой генерал любой армии любого века. «Эй, Гвида, как дела?» Рослый телохранитель круто повернулся, обозревая толпу и высматривая, кто окликнул его по имени. Когда он увидел меня, лицо его просветлело. «Мастер Скиф!» «Никак не ожидал наткнуться на тебя здесь», — соврал я. По описанию Гэса я знал, что Игвида и его кузен Нунцо служат в контингенте синдиката на Базаре. Эта случайная встреча произошла после того, как я почти полдня провел в поисках. Что вы здесь делаете? доверительно спросил он. Покупаете хитрые примочки, чтобы девить народ по Силтума? Просто устроил себе небольшой отпуск. Мы с этой новой королевой не очень-то ладим. Я подумал, что если на время исчезну, то накал страстей спадет. «Очень жаль. Если бы вы делали покупки, я бы мог сосватать вам несколько особых сделок, если вы понимаете, что я имею в виду». «Значит, вы, ребята, действительно подвалили?» – подивился я. «Как идут дела? Есть какие-нибудь затруднения?» «Я!» yeah, – похвалился телохранитель, выпячивая грудь. «Вы были правы. Эти девалы такие же лавочники, как и везде. Чуть надавилы, они ходят по струнке». Не говори мне, что ты с этим управляешься в одиночку. Я имею в виду... Я знаю, ты молодец, но... Шутите? Я теперь администратор. Ну, по крайней мере, бригадир. Нам с Нунсоу подчиняется дюжина парней, благодаря нашему широкому знакомству с базаром. Здорово, а? Ты хочешь сказать, что руководишь всей операцией? Это работа Шайкстера. Мы с Нунсоу обо всем докладываем, но приказы парням отдаем сами». Я выжидающе оглянулся кругом. «Твоя бригада рядом?» «Я хотел бы познакомиться с ребятами». «Нет, этот район мы обработали пару дней назад. Я теперь встречусь с ними и дам задание на сегодняшний день. Сегодня нам предстоит прощупать район у загонов живностью». «А команда «Нунцо»?» «Они примерно в трех часах к западу отсюда. Знаете, это действительно замечательное место». Я надел на лицо маску предельного разочарования». «Очень жаль. Мне бы хотелось встретиться с кем-нибудь из тех, кто выполняет настоящую работу». «Вот что я вам скажу!» – воскликнул Гвида. «Почему бы вам как-нибудь не заскочить в салон спагетти толстяка? Мы все ошиваемся именно там. Если нас там нет, то всегда могут сказать, где мы». «Обязательно заскочу. Ну, не надрывайся на работе, будь осторожен. Эти парни, возможно, сквернее, чем кажутся». «Проще пареные репы!» Засмеялся он, уходя своей дорогой. «Я все еще весело махал вслед его удаляющейся фигуре, когда из толпы вокруг меня появились остальные члены моей банды». «Все слышали?» – проговорил я уголком рта. «Две бригады, но в этом районе ни одной из них нет. Спектаклем руководит Шайкстер, и он же, значит, держит мешок с деньгами», – перечислила Тананда. «Этот район и чист, и под защитой». «Их штаб в салоне спагетти у Толстяка, где мы и можем найти Шайкстера», — заверил Корреш. «Есть еще что-нибудь?» «Да!» — усмехнулся Ас. «Скиф получил постоянное приглашение заскакивать, и когда он заскочит, они расскажут ему, какая в тот день дежурит бригада и в каком районе. Неплохая работа!» «Повезло!» — признал без всякого смущения я. «Ну, приступим!» «Верно!» — кивнул Ас. «Все как наметили». «Тананды и Корриш в одной команде, Гест, ты со мной. Скиф и Маша, вы начинаете здесь. Мы все расходимся в разные стороны и наносим удары так, чтобы не было никакой системы. Идет?» «Только одно», — добавил я. «Не спускайте глаз со своих личин. Я не уверен, в каком именно диапазоне могу удержать это заклинание. Если ваша личина начнет таять, смените направление на параллельное моему». «Встретимся в желтом полумесяце», — закончил Гес. «И поглядывайте по сторонам. У меня не так уж много средств первой помощи». «Хорошая мысль», — вставил я. «Ладно, хватит разговоров. Рассыпаемся и начинаем создавать синдикату головную боль. Две наши команды растаяли в толпе даже раньше, чем я повернулся к Маше. Ну, тебе не попалось на глаза что-нибудь интересненькое для нас?» «Знаешь, ты начинаешь говорить почти как тот тролль. В устах Маши эти слова прозвучали немного резче, чем обычно. Я с любопытством изучал ее. «Тебя что-то беспокоит?» «Просто немного нервничаю», — призналась она. «Тебе не приходило в голову, что в этом плане есть один крупный изъян? Что осуществление его таит потенциальную опасность натравить на нас весь базар, так же, как и синдикат?» «Да, верно». «Разве тебя это не пугает?» «Да, пугает». «Ну и что же ты предлагаешь?» «Думай об этом как можно меньше». Ответил я ровным тоном. «Слушай, ученица, помимо показа фокусов во дворце для развлечения масс, эта наша профессия весьма опасна. Если мы начнем размышлять обо всем, что может стрястись в будущем, мы наломаем дров уже в настоящем, из-за того, что наши мысли будут заняты не тем, что мы делаем в данную минуту. Я стараюсь осознать потенциальную опасность этой ситуации, но не беспокоиться о неприятностях, пока они не произошли». Это немного ненадежно, но пока срабатывало. «Ну, раз ты так говоришь», — вздохнула она, — «ладно, снаряжай меня и начнем». Сделав мысленный пас, я изменил ее черты. Из массивной женщины она превратилась теперь в массивного мужчину, в некотором роде. В последнее время я экспериментировал с цветом и поэтому сделал ее пурпурной с рыжеватыми бачками, тянущимися у нее по рукам до самых костяшек пальцев. «Добавьте несколько кистеобразных рогов на кончиках ушей и шершавую дубленную кожу на лице и кистях рук, и вы получите существо, с которым я ни за что не стал бы связываться». «Интересно», — поморщилась Маша, обозревая то, что она могла видеть в своей персоне без зеркала. «Ты сам это выдумал, или есть какое-то скверное измерение, где я еще не побывала?» «Мое личное изобретение» признался я. Тебе предстоит приобрести такую репутацию, какой я не желаю стяжать ни одному измерению. Назову это существо «хто етом, из измерения Кто. «Кто?» Ты уловила. Она в раздражении закатила глаза. «Сделай, милость, шеф, учи меня только магии, ладно? Оставь свое чувство юмора при себе. У меня и так хватает врагов». «Нам все еще требуется мишень», напомнил я ей, слегка обиженный. «Как насчет вон той? Она выглядит хрупкой». Я посмотрел, куда она кивнула и согласился. «Подходит. Дай мне форусы, считав до двадцати. Если они не под защитой, я вернусь. Если не увидишь меня через 20 секунд, они законная добыча. Сделай все, на что способна. Самое худшее». «Знаешь», — улыбнулась она, потирая руки, — «это может быть забавным. Только вспомни, что и я тоже там, прежде чем решить сегодня о самом худшем». «Выбранный ею объект был небольшой трехсторонней палаткой с полосатым верхом. Внутри виднелись полки, заставленные массой закупоренных бутылок всех размеров и цветов. Войдя, я заметил, что в каждой из бутылок что-то есть, дымчатое вещество, шевелящееся словно живое». «Чем могу служить, сударь?» — спросил девол-продавец, скаля зубы в улыбке, которую он, несомненно, считал обаятельной. «Да я просто смотрю», — зевнул я. «На самом-то деле я ищу, где бы укрыться от сплетен. Все до одного только и говорят об этой банде громил, продающих свою страховку». Лицо девола потемнело, и он сплюнул за дверь. «Страховку». «Я называю это вымогательством. Они разгромили два моих сокровища, прежде чем я сумел остановить их и подписаться на их услуги». «Черный это был день, когда они впервые появились на базаре». Сделанным безразличием, я приподнял одну бутылочку не больше, чем на высоту ладони и присмотрелся к ее содержимому. Мой взгляд уловил неясные движения и смутную искорку. «Осторожней!» — предостерег продавец. «Если выпустить Джинна, его можно обуздать, только обратившись к нему по имени». «Джинна?» — девол окинул меня расчетливым взглядом. «Поскольку я тяжелой работой не занимался, то личины не надел и выглядел, ну, собой». «На пенте, по-моему, их называют гениями». «А-а-а, у вас здесь очень приличная коллекция». Девол просиял от этой похвалы. «Пусть вас не обманывает величина подборки в моей бедной лавочке, юноша. Они крайне редки». «Я лично прочесал дальние пределы всех измерений, пошел на большие личные расходы и могу добавить, чтобы найти эти немногие образчики, заслуживающие...» Я гадал, когда же Маша намерена выйти на сцену, и она вышла. Ну и вышла же она. Прямо сквозь стену палатки. Чуть ли не с музыкальным перезвоном полки вдоль той стены опрокинулись, сваливая на пол бутылки». Поднялось облако выпущенных джиннов и хлынуло в открытую сторону палатки, визжа на лету от нечеловеческой радости. Девол, понятное дело, расстроился. «Идиот!» — завопил он. «Что ты делаешь?» «Очень хилые полки!» — пробасила Маша. «Хилые полки? Разумеется! То есть я ведь всего лишь сделал вот такой...» Она пихнула одну из оставшихся двух полок, и та послушно опрокинулась на последний стенд с товарами. На этот раз Джинны даже не потрудились воспользоваться дверью. Они устремились в небо, прихватив с собой верх палатки, когда вопя пролагали себе дорогу к свободе. Мой товар, моя палатка! Кто за это заплатит? Я кто ед, а никто за это, огрызнулась Маша. И платить, конечно, не собираюсь. У меня нет денег. Нет денег? ахнул продавец. Нет, я просто зашел сюда укрыться от дождя. «От дождя, от дождя! Но никакого дождя нет!» «Неужели?» — моргнула моя ученица. «Тогда до свидания!» С этими словами она вышла в перевалку, проделав по выходе дыру в стене, еще не тронутой стороне палатки. Девол бессильно опустился на разбитые остатки товаров и закрыл лицо руками. «Я разорен!» — простонал он. «Разорен!» И извините, что спрашиваю в такую минуту, обратился я к нему, но почему вы не назвали их по именам и не обуздали их? Назвать их по именам? Да не могу же я помнить имена всех джиннов в своей коллекции. Каждый раз, когда я продаю бутылку с джинном, мне требуется смотреть их в списке. Ну, по крайней мере, эта проблема теперь у вас позади. Это снова завело его. Разорен, повторил безнадобности он. Что мне теперь делать? Я, в общем-то, не понимаю, чего вы так расстраиваетесь, заметил я. Разве вы мне только что не говорили о страховке? Страховка! Девол медленно поднял голову. Конечно, вы платите за гарантию, что ничего подобного не произойдет, не так ли? Ну вот произошло. Мне кажется, что кто бы там ни защищал вашу лавку, они обязаны дать вам объяснение, не говоря уже о немалой сумме денег. А вы правы! Теперь продавец улыбался. «Особенно в отношении последнего. Но вы правы!» «Итак, я его настропалил. Теперь только осталось нанести куб да Решительный удар. Вот что я вам скажу. Просто чтобы этот день не был для вас сплошным разочарованием, я возьму вот это. Теперь вам не потребуется оставлять лавку открытой со всего лишь одним джинном на полке». Я кинул ему самую мелкую монету, какая только нашлась в моей сумке. Верной своей природе он оскалился, даже схватывая ее на лету. «Неужели это всерьез?» — возмутился он. «Это? Заджина? Это не покрывает даже стоимость бутылки!» «Да бросьте, бросьте, дорогой!» — возразил я. «Мы с вами оба повидали свет или измерение. Мы оба знаем, что это чистая прибыль». «Да уж!» — нахмурился он. «Конечно!» — я показал на усеявшее пол стекло. Никто не сможет определить, сколько бутылок сейчас разбили. Я знаю, что вы просто включите это в список утраченного товара и сполна получите по своей страховке вдобавок к тому, что я только что дал. А если вас обуяет алчность, то, вероятно, сможете добавить 5-6 бутылок и сверх того. Это верно, задумчиво произнес девол. Эй, спасибо! Возможно, в конце концов, это дело все же выгорит. «Не стоит благодарности», – пожал я плечами, изучая бутылочку в своей руке. «Хотя раз мы теперь пришли к согласию насчет цены, не могли бы вы посмотреть в книге имя моего джинна?» «Этого, как зовут, я и так помню. Он новенький. Его имя Кальвин». «Кальвин? Эй, не смейтесь, это последняя новинка среди джинна».